Я кто пришёл в себя, корчились от боли. Наши врачи определили сразу массовое отравление. Решили оказывать пострадавшим помощь. Но тут к ним подбежал афганский медик, подполковник Велуят, и увлёк их за собой к камину. По его словам, Генсек был в тяжелейшем состоянии. Подняли с по лестницы. Амин лежал в одной из комнат, раздетый до трусов, с отвисшей челюстью и закатившимися глазами. Он был без признаков сознания, в тяжелейшей коме. Умер? Пощупали пульс. Еле уловимое биение. Умирает? Полковники Кузнеченков и Алексеев, не задумываясь, что нарушают чьи-то планы, приступили к спасению главы дружественной СССР страны. Сначала вставили на место челюсть, затем восстановили дыхание. отнесли его в ванную комнату, вымыли и стали делать промывание желудка, форсированные диурезы. После этого перенесли Амина опять в спальню, стали вводить лекарства: уколы, снова уколы, капельницы, в вены обеих рук введены иглы. Эта работа продолжалась примерно до 6 часов вечера. Когда челюсть перестала отпадать и пошла моча, врачи поняли, что их усилия увенчались успехом, и жизнь Амину им удалось спасти. Но почувствовав, что назревают какие-то тревожные события, Алексеев заблаговременно отправил женщину из дворца, сославшись на необходимость срочно сделать в лаборатории анализы промывных вод. Пройдёт довольно значительное время, прежде чем дрогнут веки Амина и он придёт в себя. Затем удивлённо спросит: Почему это случилось в моём доме? Кто это сделал? Случайность или диверсия? Это происшествие очень встревожило офицеров, ответственных за организацию охраны председателя рев совета ДРА Джандат Экбаль. Они выставили дополнительные, даже внешние посты из афганских военнослужащих и позвонили в танковую бригаду чтобы там были готовы оказать помощь. Однако помощи ждать было не откуда, так как наши десантники уже полностью блокировали располагавшиеся в Кабуле части афганских войск. Вот что, например, рассказал много лет спустя ныне полковник Салкин, находившийся в Кабуле в декабре 79 -го года. Вечером приблизительно в 18:30 командиру бригады капитану Ахмаджану поступила команда ввести один батальон в город. Я и советник командира бригады полковник Пелецский в это время постоянно находились рядом с командиром. Тот отдал приказ командиру первого танкового батальона привести батальон в состояние полной боевой готовности, заявив, что приказ о выходе батальона будет отдан позже. Личный состав, получив приказ, буквально ринулся к танкам. Моментально взревели танковые двигатели, первый батальон был готов к действию. Песетский время от времени смотрел на часы, ожидая новых команд бригады. В 19:10 Виктор Николаевич сам попросил Ахмаджана связаться со своим командованием и уточнить указания по выходу батальона в город. Однако командир не смог позвонить из-за отсутствия связи. Спецгруппой КГБ уже был взорван узел связи. В 19:10 группа разведчиков-диверсантов Алексея П на автомашине приблизилась к люку центрального распределительного узла подземных коммуникаций связи, проехала над ним и заглохла. Из кузова крытой машины Вывалились двое, подняли крышку люка, что-то опустили, заботливо прикрыли её. Мотор взревел, завёлся стаки, водитель махнул рукой подошедшему афганцу часовому, и машина скрылась за поворотом. На всё, как и предполагали, ушло 35-40 секунд. Через 5 минут прогремел взрыв, оставивший Кабул без телефонной связи. Убедившись в отсутствии связи, Песетский посоветовал командиру проконтролировать состояние телефонного провода на территории бригады. Срочно был вызван взвод связи, и солдаты начали тщательно проверять состояние кабеля. На это ушло примерно около 30 минут. Неожиданно 4 БМП на полном ходу сбили ворота военного городка и, не снижая скорости, окружили здание штаба бригады. Из первой машины вышел советский капитан